Глава 21. В царстве тканей, кружев и разноцветных нитей я чувствую себя как птица, вырвавшаяся из клетки на свободу и вернувшаяся в небо. Пархаю от прилавка к прилавку, изучаю стойки и манекены, обёрнутые шелками, касаюсь отрезов, на ощупь проверяя качество. "Не, смотри, я красивая!" хихикает Алёнка. оборачиваясь зелёным бархатом. Цвет невероятный идёт ей и изумрудным глазам, но от растерянности я забываю сделать ей комплимент. Леся, поправляя её и опасливо озираясь по сторонам. Никто не слышал, как она назвала меня. Малышка оговорилась или всё-таки прочитала моё имя в паспорте прежде чем разрисовать а фамилию мужа на штампе? Вновь сердце заходится в груди в дикой пляске. Я точно инфаркт получу с этой семейкой. «Я так и сказала», — резко дёргает ткань, потом разматывает и отпускает. Стойка едва не падает вместе с тяжёлыми свёрнутыми рулонами. Подхватываю её в последний момент, придерживаю. «Аккуратнее, солнышко, разнесёшь тут всё», — испуганно выдыхаю. «Алик оплатит». Или родители отмахивается она. Увидившись, что стойка больше не качается, я приближаюсь к девочке, присаживаюсь напротив и беру её за хрупкие плечики. Устанавливаю зрительный контакт, сурово свожу брови, делаю лицо как можно серьёзнее. Нельзя так рапунцель. Укоризненно качаю головой, но глаз от неё не отвожу. И Альберт и твоим родителям приходится много трудиться, прежде чем принести тебе деньги и купить что-либо. Ничего в этом мире не даётся просто так. Алёнка сжимает губки, опускает взгляд и вздыхает тяжело. Финансами нужно распоряжаться разумно. Когда ты экономишь деньги, ты бережёшь человека, который их зарабатывает. Если любишь и дорожишь им, то не будешь злоупотреблять. Ведь мне никогда не экономит, значит, не любит? Мгновенно переворачивает мои слова малышка и восклицает: "Вот так я и знала". Личка её проясняется, а счастливая улыбка расплывается от уха до уха. Я не понимаю её реакции на семейную трагедию брата, ведь нет ничего хуже, чем когда тебя не любят. Я это по ситуации с Павликом поняла. с лёгкостью бросил меня в ЗАГСе и забыл. Впрочем, и я не выгляжу убитой горем невестой. Вообще бывшего не вспоминаю. Более того, с другим целовалась. С первым встречным, только мужем. Я этого не говорила. Поднимаюсь и протягиваю ей руку. Идём сначала определимся с машинкой, а потом выберем ткани. Меняю тему, потому что об отношениях настоящей Леры и моего мужа говорить не хочу. И мне, и мне. В припышку несёт солёнка, а я едва успеваю за ней. Я сошью тебе что-нибудь необычное, что будет только у тебя. Обещаю смеясь. Вздыхаю мечтательно, поглядываю на маленькую красавицу, мысленно подбираю ей наряд. Будто она моя кукла Барби. Я обожала в детстве шить одежду для игрушек. Правда, мне тогда мама помогала, а сама я рядом сидела, но чувствовала себя сопричастной. Хочу, чтобы у нас с тобой одинаковые платья были, как у сестричек. Отпустив мою руку, звонко хлопает в ладоши Алёна. Сияет вся, ликует, горит своей затей. Меня чем-то напоминает. Я тоже всегда с воодушевлением воспринимаю новое дело. Ну, я что-нибудь придумаю, подмигиваю ей и начинаю переживать, что её разорвёт от счастья, а личико от улыбки треснет. Минуя кабинет директора, вспоминаю, как сильно соскучилась по своей наставнице, дёргаю ручку, на эмоциях собираясь ворваться без стука, но она не поддаётся. Анна Алексеевна у себя? ловлю продавца за рукав. Не узнаю девушку Видимо, новенькая. Директор занята. Отдёргивает руку и смотрит на меня сердито. У неё гость какой-то очень важный, даже кабинет закрыла. Нельзя беспокоить. Пристреливает взглядом. Хм. Спасибо. Остаюсь вежливой, несмотря ни на что. Направляюсь в соседний отдел. Не упуская Лёнку из вида ни на секунду, брожу между прилавками. Рассматриваю машинки. Взгляд мечется между двумя моделями. Одна недорогая и вполне рабочая, но рядом мечта. Идеальная по всем параметрам и функциям. Шить на такой, наверное, одно удовольствие. Всё в ней хорошо, кроме цены. Не замечаю, как произношу это вслух. Такая ли купит? Тут же реагирует Алёнка. Что я тебе говорила? Строго смотрю на маленькую транжиру. Все мои уроки мимо ушей пропускает. Хм. Постукивает пальчиком по подбородку. Думает. Ты экономишь деньги, Алика? Уточняет с хитринкой в глазах, и я осторожно киваю. Потому что бережёшь его и любишь, радостно выпаливает, и я импульсивно прикрываю её рот ладонью Надо же до такого додуматься Старика этого бандитской наружности люблю и я ни за что Лихорадочно размышляю, что ответить Алёнке, но голос Анны Алексеевны отвлекает нас обеих Лерочка, вздрагиваю от своего настоящего имени. Кашусь на малышку, но она пальчиками юбку тербит И ножкой потёртость в полу ковыряет. Давно тебя не видела. Директор стремительно приближается и обнимает меня, как родного человека. Немного теряюсь, потому что никогда у нас не было таких близких отношений. Как удачно ты зашла. Отстраняется от меня, а я краем глаза замечаю какую-то фигуру в дверях. Тебя как раз жених искал. Павел Оборачивается резко. Отходит, открывая мне полный обзор. И я вижу человека, которого знать не хочу. А уж тем более отвечать на его игривое приветствие и холодные, вязкие объятия. «Как же я соскучился, Лерусик! Так и знал, что ты здесь появишься!» Обнажает все свои тридцать два, которые в скором времени наверняка поредеют. Если Альберт застанет нас с Павликом вдвоём, то всё поймёт и убьёт обоих. Слышу звук отдаляющихся шагов и понимаю, что Анна Алексеевна решила оставить нас наедине, не мешать милым брониться и тешиться. Как же глубоко она ошибается. Лучше тебе уйти. Цырю сквозь зубы. Отталкиваю от себя бывшего жениха, который не вызывает никаких чувств, кроме отвращения. Не терплю трусливых мужчин, а именно таким он показал себя в самый сложный момент. Собираюсь отойти, но Павлик перехватывает меня за плечи, не отпускает, будто от этого его благополучие зависит, или даже жизнь. Сузя в глаза, с недовольствием и подозрением сматриваюсь в слащавое лицо и не верю ни единой эмоции, мелькающей на нем. Вряд ли парень держится за меня из любви. Тогда зачем? Ай-бу. Морщится внезапно и руки убирает от меня инстинктивно, отпрыгивает как ужаленный. Это что? Опускает взгляд. Проследив за ним, замечаю несколько цветных булавок в его штанине. Торчат кучно из одного места над коленом. Пёстрыми головками в разные стороны, как букетик. Звучно поскрипывая зубами, Павел вытаскивает их по одной. морщится, потому что в башмаки ему в ногу чуть ли не на всю длину. И я мгновенно догадываюсь, кто автор этой инсталляции. Да я тебя сейчас, рявкает джиних и пытается схватить Алёнку, но я притягиваю её к себе. Задвинув малышку за спину, шиплю на бывшего словно Бешенная кошка, которая и так сходит с ума от приступа агрессии, а ко всему прочему ещё и котёнка защищает. Только тронь, и я в тебя весь ассортимент магазина воткну, причём целиться буду в стратегически важные места. Выдаю злобно и убедительно, а при этом на брюки его кошусь так многозначительно, что Павлик отшатывается. Что за мелкая? Чья Недоуменно изучает светленькую макушку, которая то и дело показывается из-за меня. Алёнка в любой момент готова в бой кинуться. Моя лгуя Арапунцель вновь высовывается и кривляется победно. Но я возвращаю её на место, потому что переживаю. Я скрывала её от тебя все эти годы, тяну театрально. Но раз уж ты всё равно узнал правду, Оставь меня и уходи. Прикрываю глаза на миг и охлую. Я буду страдать из-за нашего разрыва, но недолго. С губ срывается ехидный смешок. Сложно спокойно наблюдать, как Павлик воспринимает мой бред за чистую монету. Как лицо его искажается, челюсть падает, а глаза настолько быстро мечатся между мной и Алёнкой, будто сравнивая нас, что того и гляди выпадут и укатятся. Вот как можно поверить, что у девятнадцатилетней девушки есть дочь, восьмилетка. Однако мысленные способности парня оставляют желать лучшего, и я ещё замуж за него хотела. Вот Альберт шутки понимает, сам подкалывает и все мои уловки раскусил, кроме главной. Божечки, он же с минуты на минуту придёт, чтобы заказ мой оплатить. «Шучу я», — нервно машу руками на Павлика, прогоняя, как назойливую муху. «Была не рада тебя встретить. Пока. Исчезни, как сделал это в ЗАГСе». Разворачиваюсь, чтобы забежать вместе с Аленкой. Мы успеваем выйти в общее помещение, но мужчина догоняет нас возле кабинета директора и преграждает путь. «Я тогда весь день в ментовке провел», — бросает с обвинением, — Будто это я аферу с браком затеяла. Опять начнёт упрекать меня и орать. И следующий. А потом меня со скрипом отпустили, потому что доказательств никаких не нашли. Еле ноги унёс, чтобы эта семейка не успела опять меня перехватить и к стенке приставить. Жалуются, но мне всё равно. Но сейчас же ты свободен? Уточняю, и он кивает как-то неуверенно. Вот и иди, неопределённо взмахиваю рукой. Свободен. Павлик злится на меня, но из последних сил гасит эмоции. Надо же. А взахсе не упустил случая силу применить и потрясти меня. Это я тоже не приемлю, как и предательство. Мужчина рядом со мной должен быть достаточно терпеливым, чтобы не поднимать руку. Причём я так считаю не из жеманства, а в целях самосохранение. Ведь в противном случае я со своим характером рискую быть убитой не нароком. Так, послушай меня. Я помочь тебе хочу от штампа избавиться. Трахтит Павлик так быстро и глотает слова, что разобрать сложно. Нашёл людей, которые тебя быстро с мужем разведут. Ты мне паспорт только дай, они всё подготовят, а потом подпишешь документы. ладонь протягивает ждёт, что я так легко документ ему свой отдам. Но я лишь усмехаюсь, потому что при всём желании избавиться от Альберта, паспорт у меня безнадёжно испорчен. Что такое разведут? вклинивается малышка во взрослый разговор. Олег так говорит, если его кто-то обманул. Вздыхаю шумно. и делаю мысленно пометку, что с Тумановым тоже необходимо воспитательный процесс провести. Учит сестренку жаргону, еще и темы недетские при ней обсуждает. Не волнуйся, Рапунцель, поглаживаю ее по спинке, прижимаю к себе. Дядя сам себя пусть разводит. Из-под лобья поглядываю на черного от гнева Павлика. А меня и так все устраивает. Последняя фраза. адресовано ошеломлённому бывшему. «Вот я как позову Алика, он ему даст!» — грозит крохотным кулачком Аленка. «В кого она такая боевая? Будто всё детство не в семье богатых снобов провела, а в дикой природе, где обороняться училась!» «Пф! Скройся, малявка!» — окончательно наглеет бывший и берёт меня за локоть. Сдавливает, врезаясь тонкими пальцами. Не знаю никаких аликов и не боюсь. А ты, любимая, со мной едешь. Взгляд его ожесточается. Альберт Туманов вытаскивает свой главный козырь малышка, и он действует безотказно. Хватка на моём локте сразу слабеет. О, вот же он как раз в магазин заходит. Смотри, Леся, толкает меня в бок Алёнка. И я медленно оборачиваюсь. Тебе хана, дядя, грубо бросает Павлу. И мне тоже. В тихих ночах я, наконец, выделяю знакомую фигуру среди посетителей. И этот чёрный взгляд, пронзающий насквозь.